Организм прав, пора передохнуть, а то как не проснусь, обязательно вижу поднятую крышку капсулы, пробормотал я. Как себя чувствуешь? участливо спросила Люба. Более чем отлично, вылез я, ответил я. Одевшись и слушая доклад Любы, подошёл к реаниматору и, активировав обзорный экран, посмотрел, что за процедуры со мной проводили. В принципе, неплохо, однако Люба настроила реаниматор согласно своим знаниям медика четвёртого ранга. Я же со своим пятым мог это сделать лучше, но просто не смог. Вернее, не успел. Банально раньше вырубился. Неплохо, неплохо. Молодец, Люб. Три картриджа использовала, но видишь, полностью тебя восстановило, довольным тоном ответил Искин. Я же говорю, молодец. Сейчас приготовь мне что-нибудь, а то есть уж больно хочется. Неспешно выйдя из мэдбокса и пройдя по короткому коридорчику медсекции, я направился в сторону жилого модуля. Игорь, доклад по кораблю. С Волчонком всё в порядке, нас не обнаружили. С записью с сканера закончили. Молодец, кратко и понятно. Сейчас поем и доложишь, что там обнаружили. Хорошо. Когда я вошёл в кают-компанию, Дроид уже заканчивал сервировать стол. Пройдя мимо, я подошёл к небольшой нише в стене и вымыл руки, после чего, вернувшись к столику, занялся приготовленным любой обедом. После трапезы я тяжело переваливаясь, направился в рубку. Ну, давайте, докладывайте, что у вас есть, я плюхнулся в недовольно заскрипевшее подо мной кресло. Из четырёх обнаруженных кораблей бывшего 6-го флота, воевавшего тут, три мы определили сразу. Это авианесущий крейсер 8-го класса модели Брут. Такие крейсера входили в состав разведывательных эскадр. В этом бою участвовала одна из эскадр, и был потерян только один крейсер подобного типа. Корабль назывался Эскадер. Коды доступа к нему мы уже подготовили. Следующий крейсер Суоми третьего класса торпедоносец. Таких было потеряно 46. Однако у этого есть дополнительная радарная установка. Такая была у Мертона, и установлена она была по настоянию капитана. Так что коды доступа к нему мы тоже подобрали. Третий крейсер Грун, пятый класс. Грун отвечал за обеспечение безопасности. Да, он, как и Брон, неплохо работал по москитному флоту. Имел отличную малокалиберную артиллерию и хорошо прикрывал тылы флотов от налётов штурмовиков. Однако имел недостаточную среднекалиберную артиллерию. Да, я в курсе. Таких крейсеров потеряно было 17. Этот точно лес. Как определили? Рисунок на броне с изображением леса. Мелкий домашний зверёк, вроде хомяка. Мы просмотрели список. Крейсер под таким именем был только один. Коды подготовлены. Ясно, что у нас по четвёртому кораблю? Крейсер седьмого класса модели Зирот, один из массовых искадренных крейсеров сопровождения. Да и в этом бою их было потеряно больше сотни. Если точно, то 147. В этом-то и проблема. Коды, догадался я. Именно придётся прогнать всё, что нам выдали. Если и скин откликнется, конечно. Прогоним. Куда деваться? Значит так, я выспался, свеж и бодр, так что не будем откладывать и начнём прямо сейчас. Что там ближе всего? Грон. Вот с него и начнём. Выведя крейсер из коверны в планетоиде, которая, скорее всего, была последствием слепого выстрела Ленкора, я не разгоняясь направился к Грону. Часто попадались остовы разбитых кораблей. Вот остался позади переделанный рудовоз третьего поколения со снесенной напрочь кормой. Игорь был прав, тут пытались поживиться и пираты, и мусорщики. Пока мы добрались до Груна, нам повстречалось 17 подобных остовов, причем полностью выпотрошенных другими мусорщиками. Андрей, отсылай сигнал, сейчас узнаем, примет крейсер коды или нет. Буквально спустя минуту со стороны полуразрушенного крейсера пришёл ответный сигнал. Коды подтверждены, сообщил Быков. Как всё просто, буркнул я себе под нос. Игорь, пуля готова? Да, комплексы загружены. Хорошо, начинай откачку воздуха из трюма. Рисковать волчонком я не хотел. Благо есть пуля, поэтому пока мы двигались к этому крейсеру, Андрей с Игорем загнали на борт шахтёра два комплекса технический и инженерный. Как только Игорь откачал воздух из трюма и начал открывать створки, я дистанционно запустил все системы шахтёра. Как только створки полностью открылись, осторожно приподнял корабль на маневровых. Гравитация в трюме действовала, и вывел его наружу. Игорь, начинай вести запись под протокол. Хорошо. Грун, хоть и отслеживал все манёвры Пули, одной уцелевшей башни среднего орудия и двумя малыми плазменными пушками ПКО, но никаких действий не предпринимал. Передав коды, я взял его под свой контроль. Подведя Пулю под брюхо крейсера, я пристыковал её к техническому шлюзу, выпустив комплексы. Одним управляла Люба, другим Быков. Первоначальная оценка не подтвердилась. Да, грунт попал под выстрел тяжёлого орудия, но в принципе, на 70% был цел. Отрешившись от всего, я через нейросеть наблюдал за действиями Любы и Андрея. Сержант контролировал пространство, обеспечивая нашу безопасность, а Игорь все работы. Жаль, что, как и договорились со следователем, я не успел купить базы для сертификации спасателя, вслух произнёс я. А то они выполнили свои обязательства, а я нет. Может, взять образцы ДНК? Это может сделать только сертифицированный спасатель, начал пояснять Игорь. Если пилот обнаружил повреждённый корабль, а на борту нет выживших, он сообщает на ближайшей базе координаты погибшего корабля, и туда вылетает спасатель. А если ты взял образцы ДНК, то тебя могут посчитать вандалом, а там суд и штраф. Да и понижение рейтинга светит. Да, придётся ко второму вылету действительно прикупить нужные базы и получить сертификат, а то как-то нехорошо получается. Если военные будут спрашивать, извинюсь и поясню ситуацию. Всё равно я в этой системе не в последний раз. Игорь, я в прошлый раз, когда читал про медоборудование, нашёл информацию про корабельные госпитали. У нас какой категории медсекция? Ну, если капсулу диагноста добавить, то будет четвёртого. А что? Да есть некоторые мысли. Надо будет информацию в сети найти на эту тему. Угу. Люб, передай мне одного технического дроида, попросил я. Диагност подойдёт? Да, сойдёт. К этому времени всё на крейсере было осмотрено и даже составлен список, что вывозить в первую очередь. К сожалению, выстрел крупнокалиберного орудия попал в середину корпуса, как раз туда, где находилась медсекция. Поэтому про меткапсулы можно было забыть. Дроиды нашли только расходники к ним на складе. Из ценного были гипердвигатель, его как раз начали демонтировать. Один уцелевший и скин, два сгорели, попав под разрыв М-ракеты. Семь плазменных пушек ПКО, части системы жизнеобеспечения, кое что уцелело, но ну и небольшой арсенал на складе. Дроиды были полуживыми, однако я всё равно приказал их забрать. Пока Люба демонтировала пищевой синтезатор, Китов на 15 точно потянет. Я взял диагноста и пошёл смотреть, что есть в каютах экипажа. Кстати, сам экипаж находился на своих боевых постах и погиб при взрывной декомпрессии, судя по крови, что когда-то текла у них из ушей. Странно, что никто из них не был облачен в скафандры, они имелись в наличии. В каютах техника и пилота ничего интересного не было, кроме старинного, явно коллекционного лазерного пистолета на стене в каюте пилота. А вот каюта капитана порадовала роскошью и встроенным в стену сейфом. В течение десяти минут я с интересом рассматривал и собирал в узелок из покрывала с кровати заинтересовавшие меня вещи. При выходе сообщил Любе Просеев, приказав его вырезать из переборки. Та подтвердила получение приказа, сообщив, что три пусковых спасательных капсулы пусты. Видимо, части экипажа удалось покинуть корабль. Скорее всего, их подобрал военный спасатель, которых по штату десяток в каждой эскадре. В итоге на грунт потратили 3 часа общего времени. Поле пришлось сделать два рейса в оставшийся открытым трюм, чтобы выгрузить собранные нештики. Гипердвижок быков, пользуясь инженерным комплексом, вытащил полностью через дыру в брюхе. К сожалению, в реакторы хоть и уцелели, но выработаны были практически в ноль. Лучше новое купить, чем на такие тратиться. Закрыв трюм, Яна маневрово вы отошёл в сторону и спросил Игоря: "Кто у нас следующий?" Эскадер, он в 5 минутах лёта. Хорошо, давай координаты. Ага, получил. Через 10 минут, встав чуть поодаль от авианесущего крейсера, в бою лишившегося носа и получившего несколько пробоин в корме, я велел передать коды. Есть подтверждение. Тут тоже и скин жив. Выводим пулю, велел я. Через 20 минут поля вползла в пролом на носу и снова началась работа по демонтажу оборудования. В этот раз медсекция уцелела, порадовав нас шестью капсулами реаниматоров, двумя кибердокторов и пятью десятью лечебными. Диагностов было всего четыре. Один я решил прибрать себе, тем более что износ у медоборудования был маленький. После поражения корабля искин заглушил все системы, включая медсекцию. и отдал приказ экипажу на эвакуацию. Уля за 2 дня, что мы висели у эскадера, сделала 11 рейсов. Более того, на лётных палубах крейсера обнаружились останки истребителей, а в малом ангаре мы нашли 4 боевых катера класса Атмосфера Космос модели Фланберг. Инженерные дроиды разрезали заклинившие створки, и мы вытащили машины наружу. Спустя какое-то время все четыре катера заняли все места на лётной палубе Волчонка. Их зипы и боеприпасы отправились на склад прапора. Полностью мы из катер просто не в состоянии были разграбить, поэтому забрали что смогли. Всю ме секцию с расходниками, три пищевых синтезатора и несколько десятков дроидов разного назначения, забив всем этим трюм. Про катера я уж и не говорю. Пулю и вернувшийся с разведки трофей пришлось брать на жёсткую сцепку снаружи, у шлюзовых номер 3 и 2. Как только трофеи оказались на борту, а шахтёры закреплены, я развернул волчонка и, выведя его на чистое от обломков место, разогнался и прыгнул к меринде. Старые пилоты были правы, мусорщикам можно неплохо заработать. Например, сейчас у меня в трюме было оборудование и вооружение «Пулю» общей суммой на 7 миллионов. И это по ценам Фронтира. В центральных же мирах всё это будет стоить до 10. Так что всё время полёта до Меринды я сортировал добычу и составлял список. Про Сеев, Капитана, Груна и лазерный пистолет просто забыл. Полёт прошёл без проблем. Выйдя из гипера, я связался с диспетчерской службой космопорта с заявкой о прибытии и получении разрешения на подлёт к терминалу с последующим шлюзованием и доставкой в ангар. Стандартная процедура. Диспетчеры подтвердили заявку, и когда я подошёл к охранной зоне, из кин космопорта взял управление крейсером на себя. Диспетчер, арендаторы ангара 817D терминала А, когда ушли на добычу? Все три почты сестёр Бьянки были недоступны, что означало их отсутствие в системе Миринды. Волчонок, сведения конфиденциальные, ответил оператор, судя по голосу, это была девушка. Арендаторы разрешения выдавать сведения о них не давали. Ясно. Через час мы были уже, можно сказать, дома. Посмотрев, как закрылись ворота за удаляющимися погрузчиком и транспортной платформой, я приказал быкову взять ангар под охрану. «Мало ли, что тут произошло, пока нас не было». После чего заказал на утро 40 контейнеров для хранения корабельного оборудования по заранее составленному списку и велел Игорю начинать разгрузку трюма. По корабельному времени было два часа ночи. Поздновато мы вышли из гипера, поэтому, дав задание и скином, направился сначала мыться, обожаю джакузи, а потом спать. Утром после бодрого душа и плотного завтрака я спустился в ангар. «Докладывайте, что успели сделать», – велел я, рассматривая разнокалиберное оборудование, аккуратно сложенное вдоль стены. Трюм освободили полностью, даже контейнеры с концентратом вынесли и сняли кротов с подвесок. «Не тронули только катера на лётной палубе», – доложил Игорь. «Хорошо», – задумчиво ответил я. «Значит так, я сейчас займусь концентратом, а это фактически единственные наши живые деньги», – А вы начинайте проводить предпродажную подготовку перед тем, как мы уберём всё оборудование в контейнеры. Они, кстати, через час прибыть должны. Курьер прислал извещение. Ясно, тогда распределю работы. Лейтенант, займись ремонтом вооружения. Андрей, на тебе гипердвигатель и блоки сканеров и радаров. Люба, всё медоборудование за тобой. Зип, ты знаешь где. Всё, работать, работать, скомандовал Игорь. Почти сразу технические и инженерные комплексы набросились на собранное с кладбища кораблей «Добро». По примерным прикидкам, дня за два мы всё приведём в норму, чтобы покупателям в глаза не стыдно было смотреть. Думаю, Игорь специально раздал задание вслух. Личность его заметно прогрессировала, и он всё более очеловечивался. Общение с людьми и другими эскинами волчонка явно нравилось ему всё больше и больше. Да и мне живое общение тоже нравилось. Я вызвал среднюю грузовую платформу и через полчаса, когда она прибыла, загрузил её одним средним и четырьмя малыми контейнерами с концентратом. Когда мы заканчивали укладку, прибыл курьер с контейнерами для оборудования. Их проверял и укладывал уже Игорь. Кстати, оба курьера не видели наши трофеи. Они были укрыты за кораблём и от входа не просматривались. За контейнеры с меня взяли 10 китов плюс пол кита за доставку – а за перевозку концентрата 800 кредитов. Я решился проводить груз, мало ли что, хотя компания, предоставившая платформу и отвечала за безопасность перевозок. Взяв двух малых боевых дроидов, поставил их позади кабины с водителем, а сам поехал за платформой на вызванном такси. Курьер, что привёз контейнеры, уже отбыл, получив деньги. Проверка концентрата экспертом и продажа прошли как по маслу. И у меня на счёте появилось 1650 китов. Опять удалось продать дороже среднерыночной стоимости. Видимо, эта руда очень востребована. Проблемы начались, когда я возвращался к стоянке такси, где ожидал арендованный мною флайер с обоими боевыми дроидами. Рядом с дверцей такси стоял неприметный мужчина, лет... А фиг его знает, сколько ему лет. Тут с этим так всё размыто. Тебе не кажется, что это уже наглость, спросил незнакомец. Мы знакомы? Мне очно. Тогда почему вы мне тыкаете? Знаешь, ты излишне серьёзных людей. Владелец корпорации Роден ещё бы. Корпорация держится на переработке руды в стопроцентный концентрат и продаже его по запредельным ценам. А тут какой-то шахтёр начинает гнать левый, качеством чуть похуже, но зато продаёт без наценки. Деньги мимо, не так ли? А ведь мой не особо чистый концентрат берут охотно, и ещё как берут, потому что его уже можно использовать на заводах. Это же какие деньги мимо вас могут пойти, если об этом узнают простые шахтёры. А ты думаешь, первый такой? Криво усмехнулся незнакомец. Уверен, что не первый и даже не десятый. Я не знаю, как убирает таких шахтёров ваш конкурент с ума. А вот вы использовали для этого верных людей из профсоюза, жесть. Что вы так подобрались? Не ожидали, что я на вас накопаю. Да, после уничтожения фенди меня заинтересовало, кто это им перешёл дорогу, что они их отлавливали в чистом космосе. И что же я выяснил? Мало того, что профсоюз с ними не пересекался, так ещё эти шахтёры летали на списанных бывших военных шахтёрах. Тут уж меня озарило, чьи приказы исполняли эфенди. Да-да, вы поняли, что я имею в виду. Я поделился своими мыслями с кем надо, и знаете, они пришли к тем же выводам. Жаль только, что главный свидетель трагически погиб. Но ведь остался сынок, вкалывающий где-то на рудниках. Ох, я вам не завидую, когда он заговорит. Крупные штрафные санкции это самое малое, что вас ожидает. Хотите проходческим дроидом управлять в рудниках или посмотреть на живую природу колонизируемой планеты? Только вот животный мир там враждебный, а люди мрут как мухи. Поэтому первой волной идут осуждённые, очищая территории. "Думаешь, ты после этого выживешь?" задумчиво спросил незнакомец. "Ничего мне не будет", уверенно заявил я. Следователи СБ крепко схватились за это дело. Они прекрасно понимают, как могут прославиться и получить повышение. Поэтому моё заявление об угрозах со стороны владельцев Родена восприняли с большим интересом. «Пальцем меня тронете, или я пропаду», полетят головы хозяев корпорации. «Поэтому давайте так, вы мне жить не мешаете, а я вам». Поэтому и предупредил о скорых неприятностях. «Шанс свалить у вас есть, время уходит, и его уже осталось очень мало». «Кстати, у меня есть ещё один запасной вариант, подстраховался на всякий случай». «В сети у меня есть сайт, и если я в течение полугода на него не войду», то на всех шахтёрских сайтах появится информация, как заработать сразу и много. На Миренде собрались в основном шахтёры-авантюристы, которые грабят местные сектора от редких руд. Для них это будет не просто удача, прорыв. Думаю, это приведёт к банкротству не только Родена, но и других корпораций. К тому же, я указал, кого за это надо благодарить. А если мы возьмёмся за твоих сучек, что ты на это скажешь? то, что вы не люди и вас надо отстреливать как хорах, набычился я. Незнакомец развернулся, взмахнув полы плаща, и быстро зашагал на другой край парковки, где сел в чёрный флайер и улетел. Проводив его взглядом, я задумался. Меня действительно беспокоила судьба сестёр. Они стали мне почти родными. Запрыгнув в оффлайер-такси, я перевёл боевых дроидов, которые всё время нашего разговора держали незнакомцы на прицеле, в состояние повышенного внимания и стартовал к ангару. Добрались мы, как ни странно, благополучно, хотя я и ожидал нападения. Пока ехал, немного успокоился, и острое желание рвануть спасать девчонок притупилось. Поэтому, отпустив такси вместе с дроидами, войдя в ангар, я спросил у Игоря: Было что? А то, две попытки взлома. Работал профи пятого ото шестого ранга. Если бы мы не подключили дешифратор, даже не знаю. Думаю, смог бы легко взломать систему безопасности ангара. Правда, вряд ли бы это был успех с учётом того, что оба боевых комплекса были активны, но в полицию сообщили сразу же через запасную защищённую связь. Основную тогда взломали Я выдал полицейским коды доступа, и они дистанционно следили за взломщиком, пытаясь его зацепить. В первый раз у них не получилось, а вот когда была вторая попытка, точно не скажу, но взлом резко оборвался, а потом пришло сообщение с благодарностью за сотрудничество. Кстати, тебе велено явиться в пятый полицейский участок. Хорошо, сейчас съезжу. Как прошла продажа? Благополучно? Поинтересовался Быков. Всегда поражался твоему чутью. Нет, прошло удачно, но потом была крайне неприятная встреча. Я быстро рассказал Искину подробности, скинув им запись нашего разговора. Какой мерзкий тип, заявила Люба возмущённым тоном. Не думаю, что они действительно решатся навредить девчатам, задумчиво сказал лейтенант. Скорее всего, это была пустая угроза в попытке надавить на тебя и проверить реакцию. Нападение на сестёр Бьянки может вызвать негативную реакцию среди профсоюзов и шахтёров. Они довольно известны и имеют много друзей. Странно, что он поверил тебе, сказал Игорь. Да я там всё придумал про заявление о фактическом находу, но вроде да запрокатило. А знаешь, лучше отправить эту запись с заявлением об угрозе жизни СБшникам. У тебя же есть знакомый следователь, тем более вполне благожелательный к тебе относящийся. Знаешь, а ты прав. Сейчас с ним свяжусь. Пока я общался с Искино, я успел дойти до шлюзовой, поэтому пришлось разворачиваться и возвращаться к терминалу у входа. Номер, по которому можно связаться со следователем, у меня был записан в еженедельнике. Следователь ответил быстро, и по мере того, как я излагал суть проблемы, хмурился всё больше и больше. В конце разговора он попросил запись нашей беседы с незнакомцем и короткое заявление для возбуждения дела. Узнав номер полицейского участка, куда меня вызвали, он отключился. Отойдя от терминала, я вздохнул спокойнее. Игорь, я уехал в участок, так что пока продолжайте заниматься своими делами. Хорошо. Вызвав такси и снова забрав обоих дроидов, сел в подъехавший флайер и направился к нужному участку. Беседа с дежурным следователем прошла достаточно быстро. Выяснилось, что хакера они не поймали, но нашли, где он подключился. так сказать, левый адрес, что находился в дешёвой гостинице. Сообщив следователю, что мне неизвестна причина взлома, я подписал бумаги, отказываясь от подачи заявления и уехал к себе. Следующие 2 дня были плотно заняты разбором и ремонтом всего добра, что собрали с разбитых кораблей. «Точно все уместилось?» – недоверчиво рассматривая уложенные в три ряда контейнеры спросил я. «Нет, пару капсул выкинули», – сварливо ответил Быков. «Все влезло, не волнуйся». «А гипердвигатель?» «А ты контейнер под него заказал? Вот и молчи, в стандартный он не помещается». «Хорошо, тогда я начинаю выкладывать лоты. Пора распродавать все это барахло». Выкладка лота заняла почти 40 минут, ведь нужно было получить сертификаты качества и документы, подтверждающие законность продажи. Под это дело я ещё провёл регистрацию трофея, записав его на себя. Когда я вышел из рубки, в которой проводил все операции, пилотский ком работал в разы быстрее, чем терминал в Авангаре. Там бы я часа полтора простоял. На почту пришло первое сообщение. Кто-то хотел со мной связаться, а способов для связи, кроме почты, я не давал. Удивившись, я вернулся в рубку и набрал номер терминала, указанного в письме. Ответил мне молодой парень, примерно моих лет, но не в пилотском комбинезоне, а в яркой рубашке гавайской расцветки и в зеркальных очках, поднятых на лоб. Судя по фону и музыке, парень находился в баре или на дискотеке, а качающаяся картинка указывала, что общался он со мной через планшетник-коммуникатор. «Привет. Мой механик сообщил, что ты выложил на продажу кабрелли с 5% износом. Это так?» «Все верно». «Цена?» «250 китов и ни сента меньше». «Мы недавно приз взяли, так что деньжата водятся. Вот решил подшаманить свое корыто». «Проводите оплату и забирайте движок», – пожал я плечами. «Хорошо. Мой техник будет у тебя через час. Под протокол. Перевожу 250 китов в уплату за гипердвижок модели кабрелли». Принято, кивнул я, когда деньги пришли на счёт. Как можно свой корабль называть корытом? недоумённо спросил Игорь, когда связь прервалась. Может, у него какой-нибудь рудовос пятого поколения, предположил я, выходя из рубки. Этот тип гипердвигателя универсальный, на любое судно подобного класса подойдёт. Всё равно странно. Да, согласен. Если не любить свой корабль, долго ты на нём не пролетаешь. Странный парень. Сейчас его техник приедет, на всякий случай активируй боевых дроидов. Хорошо. Не успел я пройти в коридор с VIP-каютами, как меня отвлёк быков странным голосом попросивший. Денис, посмотри новостные сайты. А что там? вернувшись и плюхнувшись обратно в кресло, спросил я. Посмотри сам, а то у меня, кажется, процессор клинит. Выведи информацию на главный экран. В течение пары минут я вчитывался в информацию, чувствуя, как вытягивается моё лицо. Это сон? наконец хрипло спросил я, не зная, смеяться мне или просто удивляться. Нет, один из трёх владельцев Родена срочно распродаёт акции корпорации, а это, по последним прикидкам, миллиардов 300, восемь филиалов на разных планетах. Да. Новая корпорация ещё небольшая, не понял моего неопределённого хмыка не быков. В течение часа мы обсуждали эти новости, изредка прерываясь на смех. Никогда бы не подумал, что моя ДЭ заведёт к подобным результатам. Мы проболтали бы и дольше, но прибыл техник за гипердвижком. Передача прошла быстро, техников в полной мере удовлетворило состояние движка. К вечеру ушли блоки для двух сканеров с зипами, потом часть парка дроидов. Котера я с продажи снял, насчёт них у меня были другие планы. А ночью, когда уже ложился спать, прозвучал вызов с терминала в рубке. Не доумевая, кто это может быть, я накинул халат и активировал экран в своём кабинете. Добрый день. На меня благожелательно смотрел седоволосый мужчина довольно представительного вида. Вообще-то ночь, ответил я. О, простите мою бестактность, но дело не терпит отлагательств. Вы Денис Смирнов? Да, это я. Вы выложили лот с медоборудованием сегодня утром. Тоже я. Это очень хорошо. Понимаете, какое дело? Я директор по связям с общественностью частной медицинской корпорации МедИнт. Наши клиники на многих планетах. Недавно мы решили открыть ещё одну в системе Драгон, но проблема с оборудованием. Подрядчик предлагает шестого поколения, что нас не устраивает. Левые седьмого нас тоже не интересуют. Но тут Юра дел нашей корпорации обнаруживает ваш лот. Наши специалисты внимательно просмотрели сертификаты качества всего выставленного оборудования, и нам хотелось бы приобрести всё, включая расходники. Цена вас приятно удивит. Мне уже было 6 звонков с предложением покупки некоторых образцов. Цены вполне приличные, но мне не хотелось возиться с продажей по одной или две единицы. Поэтому ваше предложение меня заинтересовало, но я всё ещё не слышу цену. Мы согласны купить у вас всё медоборудование за 15 миллионов кредитов, но с одним небольшим условием. Директор сделал паузу. Говорите. Нужно доставить всё медоборудование на планету Драгон системы Драгон. Я на секунду отвлёкся, пока Игорь предоставлял информацию по координатам этой планеты. Вы шутите? Это же в центре империи. До да туда лететь дней 20. Какая ещё доставка? У меня тут дел хватает. К тому же, ближайшие 26 дней я не могу покинуть эту систему. Причина уважительна. Я из центра беженцев, и мне проводят курс перестройки ДНК. Долгожителей из меня делают. Не волнуйтесь, я не вижу в этом никакой проблемы. Вы можете спуститься и забрать капсулу с лекарством и в нужное время ввести его. Это штатная процедура, и ничего сложного в ней нет. Для врача высшей квалификации. У вас какой ранг в медицине? Пятый? Неплохо. Тогда вообще проблем нет, не нужно будет привлекать наших специалистов. А насчёт оборудования просто хотелось бы зарезервировать его на себя и заключить договор о купле-продаже с переводом аванса. 50%-ного аванса, хмуро уточнил я. Конечно, не дрогнув ни одним мускулом, подтвердил директор. Если дело с центром беженцев выгорит и они разрешат вынести лекарства, то проблем не вижу. Отправлюсь к вам через пару дней. Буду через 2-го или 3-го такта второго месяца. Через 23 дня? А, задумался директор, что-то прикидывая. Это фактически на грани, но я надеюсь, вы успеете к назначенному сроку, иначе выплаты не устойки. Договорились. Что там насчёт договора купли-продажи? Мы за 10 минут заключили договор, и директор переслал мне на счёт 7,5 млн. Через минуту пришло письмо из банка Содружества о пополнении счёта на кругленькую сумму. Отключившись, я посмотрел на тёмный экран и неопределённо хмыкнув, спросил Искинов: "Слышали? Сделка просто шикарная, 3-4 млн сверху. Видать, крепко их прижало, если они за наш лот так ухватились. Наверняка сроки горят." Это точно. Завтра с утра делаем заказы у сержанта-поставщика, потом спускаюсь на планету, договариваюсь с медиком центра, покупаю нужные базы и после получения заказа вылетаем к драйгону. Игорю и лейтенанту подготовить волчонка к вылету. Люб, посмотри, чего не хватает, докупим. Да Кстати, Андрей, посмотри, что это за планета, завтра расскажешь. А я спать, поздно уже. Утром во время завтрака пришло письмо от корпорации Сумма. Прочитав его, я сообщил Игорю: "Раден выбыл из игры. Теперь этот терминал принадлежит другой корпорации. И что? Предлагают переоформить договор аренды ангара. Не думаю, что он нам нужен, поэтому известим юр отдел Суммы, что это нас не интересует, и что мы освободим ангар завтра к вечеру. Барахло, что осталось, нам не нужно, пусть достанется другому владельцу". А нам хватит и стыковых снаружи. И дёшево и платить за погрузчика не надо. А то взяли моду: за ангар сотня в месяц, за погрузчика полторы за раз. Это у нас большой крейсер, с малых меньше берут, уточнил Игорь. Знаю. Быстро написав письмо, я отправил его по обратному адресу. Через минуту пришло подтверждение с просьбой освободить ангар в назначенное время. спустившись в ангар и подойдя к терминалу, я первым делом связался с сержантом-поставщиком. А, возмутитель спокойствия, в курсе, в курсе, что ты там натворил. Значит, это всё-таки я? Скорее с тебя всё началось. Местная дирекция Родена взорвалась, да и старые грешки одного из владельцев выявились. Так что твоё сообщение было так вовремя. Карлос сообщил, что один владелец успел удрать к соседям. А вот часть директоров и двух других владельцев СБ Столицы Империи арестовала. Правда, последних придётся отпустить, они не в теме были. Зачем тогда арестовали? Пусть понервничают. Вы непростой сержант, сделал я вывод. Молодец, догадался. В общем, вместе в ближайшее время можешь не опасаться. Ладно, теперь по делу, слушаю. «Мне надо пару многоцелевых штурмовиков не меньше, чем седьмого поколения класса В. А и Б мне на лётную палубу не влезут. Тройной зип, боеприпасы. Есть, что из птичек предложить. Разнообразие большое, долго выбирать, а вы я вижу с опытом». «Многоцелевой штурмовик...» Сержант ненадолго задумался. «Птичка нужна только для космоса или космос-атмосфера? Лучше второй вариант». Тогда единственный и идеальный вариант для тебя – модель Дюшен. Я на миг отвлекся на поиск в сети сведений об этой модели штурмовика и изучение его ТТХ. Да, это действительно идеальный вариант. Беру. По 100 китов за каждый. Знаю, что дорого, но они того стоят. Тем более зип и боеприпасы входят в стоимость. Согласен. Теперь дальше. Для медсекции мне нужна оснастка по типу А – два операционных дроида, дроиды дезинфекции лучше четыре, и расходники, включая разгон марки D. Плюс 180 китов. Советую взять отдельный скин для метсекций. Производительность возрастёт втрое. А он разве не входит в комплект оснастки? Удивился я. Нет, они закупаются отдельно. Советую модели Метзак восьмого поколения. Они специально созданы для этого. Хорошо, беру. И ещё 80 китов. И ещё два противоабордажных комплекса Крепость-6 и два абордажных штурмовик Семье. Отдельно комплекс диверсантов спам-4 и два дроида непосредственного сопровождения класса А. Последние относятся к классу телохранителей и являются гражданскими образцами. У меня их нет. Есть что-то похожее? Дроид-диверсант класса Агент. Человекоподобные дроиды. С виду они похожи на десантников штурмовой брони. У них есть дополнительная функция телохранитель. Они могут сопровождать тебя даже на планетах, рейтинг безопасности у тебя позволяет. Правда, планеты не выше второго класса безопасности. Ха, у Миринды четвёртый класс. У столичной планеты Антрана первый. В принципе, неплохо. Восьмое поколение с установкой личности? Да, беру. Это всё? Да, это всё. С тебя 2240 китов с учётом 20% скидки 1800 китов. Перевожу. Ожидай заказ завтра утром. Принято. Отключившись, я набрал номер магазина декора и заказал визит дизайнера. Ответившая мне улыбчивая девушка, сверившись с записями, сообщила, что нужный специалист будет у меня через 15 минут. Поблагодарив её за оперативность, я отключился. Дизайнером оказалась немолодая женщина со слегка посеребрёнными висками. Про таких говорят за 40. Вряд ли это природная седина, скорее всего, результат походов в салон красоты. За 5 минут я объяснил ей свою проблему, отведя в кают-компанию. Такие заказы не редкость. Не все пилоты любят пищу из синтезаторов, хотя она приготовлена один в один. Эта проблема скорее психологическая, чем реальная. Я знаю об этой проблеме, улыбнулся я. И меня еда из синтезатора нисколько не смущает. Мне просто нравится готовить. А, гурман. Тогда стандартная кухня вам не подойдёт. Согласен, я изучил представленные образцы на вашем сайте. Что вы скажете о Люфе? Достаточно дорогая, но очень удобная и качественная корабельная малоразмерная кухня. Если её и ставить, то он в ту нишу. Она для этого идеально подойдёт. Сама кухня будет закрыта передвижной стенкой, которую можно будет отодвигать сигналом через нейросеть или нажатием кнопки. Мы подберём материал для ширмы так, чтобы она сливалась со стенами вашего жилого модуля. Только нужно будет провести туда энерголинии. Когда я модернизировал корабль, то подумал об этом. Туда уже подведена проводка и установлены стандартные выходы. Вон они под заглушками. Теперь вижу, дизайнер осмотрелась. Вы сами моделировали обстановку жилого сектора? Что-то я, что-то и скин неплохо, миленько и со вкусом. Давайте лучше поговорим, куда нужно будет установить стат и камеру для продуктов. Какая вам нужна? Ну, кубов на 50. Я нашёл помещение в тех секторах. Нужно посмотреть, что подойдёт туда из вашего оборудования. Хорошо. Мы прошли в технический сектор и стали рассматривать нишу. Я вижу, вы сюда подвели питание. В принципе, для этого помещения подойдёт 56-кубовая стация с камерой модели Bering, но она будет выступать в коридор на 20 см. Размер ниши не совпадает, посчитав что-то на наручном компе, сообщил дизайнер. Пусть выступает. Я подтверждаю заказ на оба агрегата. Обговорив доставку заказов на завтра на десять часов утра, я распрощался с дизайнером, вызвал такси до орбитального лифта и пошёл переодеваться. Теперь мой волчонок будет полностью снаряжен для походов на фронтир. «Игорь? Что?» «Займись контейнерами. Они все должны оказаться в трюме до вечера. К обеду справимся. Тебя когда ожидать?» «К вечеру. Есть пара дел на поверхности». «По бабам?» Не справляются ваши коктейли по снижению гормонов, нужна разрядка, хмыкнув, честно признался я. Не все цветочки одинаково пахнут, влез быков. Ты взял средство защиты. Зачем? У меня медоанализатор есть, он всё покажет. Тогда ладно. Переодевшись в гражданскую одежду, я вышел из ангара под охраны дроидов и сел в такси. Спуск на лифте и последующая поездка к центру прошли благополучно. Охрана пропустила на территорию, и я попал в медсектор. Согласно схеме ухода, кабинет главного медика располагался на втором этаже административного здания медкомплекса. Здание было пустовато, поэтому мне пришлось самому искать, где лестница и кабинет главврача. Постучавшись, я вошёл в кабинет, где за столом сидел незнакомый мужчина в камбезе медика. Здравствуйте. Если вам нужен главврач, то он уехал на склады до да получать имущество. Я старший медик Арон Фоч. У вас какие-то проблемы? После того, как я выложил свою просьбу, медик нахмурился. Практически эта процедура невозможна. Понимаете, дело тут не в том, чтобы не допустить выхода лицензионного препарата за территорию. Проблема в самом вводе. Что вы знаете об инжекторах? Их всего 5 видов: А, Б, В, Г и метаморф. Последний вводит в тело не жидкие препараты, а твёрдые, вроде капсул с наноботами. Какие у вас выучены база по медицине? быстро спросил медик. Все пятые, медтехник четвёртый Теперь понятно. Препарат вводится инъектором Метаморфом, и может это делать только медик с не менее чем пятым рангом. В вашем случае это не проблема. У вас есть такой инъектор. Только встроенный в меддроид не подойдёт. Сколько он стоит? 12 китов. Я готов его купить. Тогда получаете препарат, инъектор, проходите проверку на профпригодность. подписываете договор, что к центру беженцев претензий не имеете и свободны. Вот и гладушки. Мы как раз заканчивали, когда вернулся главврач. Он завизировал свои подписи у все договора, и я был выпущен из центра с чемоданчиком инъектора в руках и самплой препарата. Её я тоже убрал в чемоданчик, благо там были необходимые ниши. Такси продолжало меня ожидать. А что ему? Счётчик тикает и ладно. Поэтому, вернувшись в салон, я направился к лорду, предварительно известив его. Благополучно доехав до корпорации Нейросеть, я на входе встретился с лордом. Тот выходил из здания с каким-то представительного вида мужчиной в очень дорогом костюме. У крыльца ждал дорогой лимузин. "Денис, подожди меня в холле", попросил менеджер. Войдя в здание, я присел на диванчик и, взяв буклет, стал ожидать своего знакомого. Извини, Денис, уж больно клиент с претензиями попался. Да ладно, создатель с ним. Ты за базами для спасателя? Да, именно за ними. Что-то ещё будешь брать? Пока нет нужды. Хорошо, пройдём ко мне в кабинет. Быстро получив кристаллы, я через стационарный считыватель лорда загрузил базы на нейросеть, уплатив требуемую сумму. Учиться, я так понимаю, ты не будешь, раз у тебя свой медотек на корабле. «Жи с ней будешь?» «Откуда у тебя это вино?» – удивился я. «Конечно, буду». Я в последнее время стал настоящим профи в этом деле. «Не сопьешься?» – спросил лорд, разливая красное вино в бокалы. По кабинету разлетелся чувственный аромат борзийского. «По полбокала на завтрак, обед и ужин. Где там спится?» «Действительно. Зато у меня теперь свой погребок. Простые уже не пью, заказываю коллекционные». Жаль, на фронтире его не так много. Кстати, я скоро отправляюсь в Центральные миры. Может, что прикуплю? Куда именно? Или это секрет? Скорее, коммерческая тайна, так что извини. Мне не прикупишь? Что хочешь? Все, что встретится из линейки В. Если по дешевке будет В, тоже бери. На А я не замахиваюсь, рылом не вышел. Хоть однажды пробовать пришлось. Нектар! Сколько дашь? 50 китов. Лады, давай по протокол. Продолжив распевать превосходное вино, я вдруг вздрогнул от пронзившей меня мысли. Слушай, Арни, а куда вы деваете базы, срок которых уже вышел? Утилизируем, конечно, пожал тот плечами. Знаешь, а я мог бы прикупить такие базы. Они ведь наверняка центы стоят. Ну, не центы, но около того. А зачем тебе? Может, прикуплю по дешёвке? «Что именно ты хочешь?» «Все, что есть», – выдохнул я и замер, затаив дыхание. Лорд застучал по клавиатуре служебного компа, не пользуясь управлением через нейросеть. «Немного осталось», – с сожалением сказал он. «Двадцать тысяч кристаллов с базами не выше четвертого ранга. Лови список». Изучив присланный файл, я даже поерзал от удачи, что свалилось мне в руки. «Сколько?» Миллион, и забирай, беспечно махнул рукой менеджер. Под протокол. Через 10 минут я стал владельцем более чем 20.000 баз, начиная с пилотских и заканчивая базами по сельскому хозяйству. Лорт обещал завтра к обеду доставить груз ко мне в Авангард. Покончив с вином, я заказал экспресс-почту и передал курьеру чемоданчик с инъектором. Терять его не хотелось, а так его доставят в лучшем виде. Игорь уже предупреждён. После покупки басс я монорельсом уехал в соседний курортный городок в 100 км от столицы Миринды. Вдоволь накупавшись в тёплой морской воде, позволил двум местным красоткам подцепить себя и выединился с ними в номере. Ночь мы провели очень весело.